И вот на четвертый день войны на равнине Анфауглид началась Нирнаэт Арнайдиад «Битва бессчетных слез». И ни одной повести не вместить всего ее горя. Обо всем, что случилось в восточной части поля битвы, о том, как гномы Белегоста обратили в бегство дракона Глаурунга, о предательстве вастачан и о разгроме воинства Майдроса, и о бегстве сынов Феонора, более не говорится здесь ни слова. На западе же армия Фингена отступила через пески. Там пал Халдир, сын Халмира и почти все мужи народа Бретиля. На пятый день, когда опустилась на землю ночь, воинство Фингана находилось еще далеко от эрет -витрин. Ангбанские полчища окружили его, и сражение длилось до рассвета, и все теснее смыкалось кольцо. Но с зарей пришла надежда. Донесся звук рогов Тургана, что вел на подмогу основное войско Гондолина. А до того Турган стоял лагерем южнее, охраняя ущелье Сириона, и удержал он большую часть своего народа от опрометчивой атаки. Теперь же он спешил на помощь брату. Сильны были Нолдер Гондолина, и с троих сиял точно река расплавленной стали под лучами солнца. Ибо меч и доспех последнего из воинов Тургана ценились дороже выкупа, что брали когда-либо за короля из рода людей. И вот... Отряд королевских дружинников прорвался сквозь ряды орков, и Турган мечом проложил путь к брату. Рассказывают, что радостной была встреча Тургана и Хурина в разгар битвы. Хурин же сражался бок о бок с Финганом. На краткое время оттеснили назад ангбанские полчища и вновь стал отступать Финган. Но, разгромив Маэдроса на востоке, моргот ныне располагал огромными силами. И не успели Финган с Турганом отойти под защиту холмов, как на них хлынул поток врагов, втрое превышающий поредевшие рати эльфов. Был там Готмак, Войсководитель Ангбанда. Его армия черным клином врезалась между эльфийскими воинствами, отбросив Тургана и Хурина к топе Серех. А Финган оказался в кольце врагов. И бросился на него Готмак. Мрачная это была встреча. И вот Финган остался один среди поверженной своей дружины, и бился он с Готмагом, пока не подобрался сзади еще один балрок и не захлестнул его стальной плетью. Тогда Готмаг зарубил Фингана своим чёрным топором, и из рассеченного шлема Фингана взметнулась белое пламя. Так пал король Лендолр, и враги булавами вбили его тело в грязь, а королевское знамя, синее с серебром, втоптали в пролитую им кровь. Битва была проиграна, но Хурин Хур и немногие уцелевшие из дома Хадра еще сражались плечом к плечу с Турганом из Гондолина, не отступая ни на шаг. И полчищам Моргота не удавалось отбить ущелье Сириона. Тогда обратился Хуринг к Тургану и молвил. «Уходи, владыка, пока есть время». Ты последний из дома Фингалфина, и в тебе заключена последняя надежда, Эльдор. Пока стоит гандалин в сердце Моргота будет жить страх. Недолго теперь оставаться Гондолину сокрытым от чужих глаз. А как только обнаружат город, суждено ему пасть, — отозвался Турган. «Однако ж, если выстоит город еще немного, — проговорил Хор, — тогда из дома твоего явится надежда эльфов-людей. Вот что я скажу тебе, владыка, в смертный мой час. Хотя расстаемся мы сейчас навсегда, и не увижу я вновь твоих белокаменных стен, от тебя и меня родится и взойдет над миром новая звезда. Прощай». А Майя-Глин, сын сестры Тургана, стоял тут же и слышал эти слова и крепко их запомнил. Тогда Турган внял совет у Хурина и Хуора и отдал приказ своему войску отступать в ущелье Сириона. А вы начальники его, Эктелион и Глорфиндель, обороняли от врага правый и левый фланги, поскольку единственная дорога в тех краях была весьма узка и пролегала вдоль западного берега Сириона, что постепенно набирал силу. Но люди Дарламина прикрывали отступление, как пожелали того Хурин и Хор, ибо сердца их противились тому, чтобы бежать из северных земель, и если не суждено было им возвратиться к домам своим, вознамерились они держаться до конца. Вот так Турган пробился к югу и, выйдя из-под прикрытия Хурина и Хура, прошел вниз по течению Сириона и ускользнул от врагов и исчез в горах, сокрывшись от Зора Моргота. Братья же собрали вокруг себя уцелевших воинов из дома Хадера, и пять за пятью отступили, наконец, за Топсерех. Так, что прямо перед ними тек Ревиль. Там остановились они, и более не отступали. Тогда обрушились на них все ангбанские полчища, и поток запружен был мертвыми телами. Враги окружили остатки войск Хитлума, и все теснее смыкалось кольцо. Так морской прилив надвигается на скалу. На шестой день, когда солнце склонялось к западу, и удлинились темные тени эред витрин Хуор пал, пронзенный отравленной стрелой, что впилась ему в глаз. А вокруг него беспорядочной грудой лежали мертвые тела доблестных воинов Хадора. Орки поотрубали им головы и свалили в кучу Точно курган чистого золота в закатном зареве. Хурин выстоял дольше других. Оставшись же в одиночестве, он отшвырнул свой щит и поднял двумя руками топор орочьего военачальника. И говорится в песнях, что лезвие топора дымилось от черной крови троллей из дружины Готмага, и со временем затупилась. И всякий раз, как падал поверженный враг, Хурин восклицал «Ауре энтулова Еще придет день!» 70 раз издавал он этот клич. Но, наконец, враги захватили его живым по повелению Моргота, который замыслил причинить ему больше зла, нежели просто смерть. Орки вцеплялись в Хурина когтями, и не разжималась хватка, даже когда Хурин отсекал им лапы, и не убывало число врагов, И наконец Хурино рухнул, погребенный под тяжестью их тел. Тогда Гот связал его и насмехаясь потащил в банкбанд. И вот солнце опустилось за море, и закончилась битва нернает, орнаидят. В хитлуме наступила ночь. Из запада налетел ураган. Морго торжествовал победу. Хотя не все еще сбылись подсказанные злобой замыслы. Одна думая не давала ему покоя и омрачала его триумф беспокойством. Турган ускользнул из его тенет. А из всех своих врагов именно Тургана Морготу особенно хотелось захватить или уничтожить. Турган из великого дома Фингалфина ныне по праву стал королем над всеми Нолдор. Моргот же ненавидел дом Фингалфина и боялся его, ведь Ротси презирал его в Валеноре. И был в дружбе с Сулма, его недругом. А также и потому еще, что Фингалфин изранил Моргота в битве. Никого так не страшился Моргот, как Тургана. Еще встарь, в Валеноре, приметил его Моргот. И при одном только приближении Тургана... Темная тень омрачала его душу, предвещая, что когда-нибудь в неведомом еще сужденном будущем Турган явится орудием его гибели.